пятый счастливый случай В самом начале 90-х годов прошлого столетия, конец которого был отмечен с непристойной и труднообъяснимой помпой, многие люди интеллигентского сословия переживали большие трудности, связанные с крахом трёх больших китов или слонов или трёх источников в трёх составных частях кое-как организованной жизни. Догматика дала такую трещину, что сама Божественная Троица закачалась. И многие люди начали тонуть. Кое-кто и потонул, зато некоторые научились плавать. А были и такие же, кто в пошатнувшемся мире сориентировался и пошел в большое плавание. Женя предала... академическую науку плюнула на монографию, на незащищённую докторскую диссертацию и перешла на телевидение. Сначала она успешно работала в учебной программе. Через год оказалось, что учебные программы по иностранным языкам это печёт как блины, и она начала писать уже для другой редакции сценарии документальных фильмов. Не хуже других, а может и получше. Завелись знакомые на всех этажах, а когда она сделала прекрасный документальный фильм про грузинского режиссёра, с которым она была хорошо знакома в молодые годы, то получилось совсем уж блестящее предложение. Деликатного свойства. И не по официальному каналу, а так, через знакомых. Строго говоря, чтобы такую работу получить, Надо было ещё и приплатить. Но сценаристы, которые и приплатили бы, языков тех не знали. А для этой работы нужен был временно один из трёх европейских: немецкой, французской или на худой конец английской. Немецкой уже не был превосходный, да и английской какой никакой. Заказ был из Швейцарии, и режиссёр Собиравшийся снимать фильм этого деликатного свойства, был натурально швейцарец. Для написания сценария ему нужна была сценаристка, владеющая каким-нибудь доступным ему языком, умеющая легко вступать в контакты и непременно русская. Деликатность дела э в том заключалась, что фильм был задуман о русских проститутках в Швейцарии. Этот самый швейцарский режиссёр по имени Мишель, в силу непробиваемой швейцарской наивности, написал официальное письмо на телевидение, где начальство сначала заволновалось, потом забегало, потом посоветовалось и отказало. Наивному швейцарцу объяснили более опытные товарищи, что так дела не делаются, и он нашёл через посольство каких-то культурных знакомых те в свою очередь прочесали по своим знакомым, и всё сошлось на Женю. Он прилетел в Москву вместе со своим продюсером, пригласил Женю в Метрополь, где остановился и там за длинным ланчем они всё обсудили на швейцарском языке, который в данном случае был немецким. Надо сказать, что Женя мало чего знала о жизни проституток российских и еще менее о представительницах этой опасной профессии за рубежом. Мишель же оказался подлинным поэтом, воспевающим шлюх и проституток всех стран и народов. Впечатление создавалось, что всех их он с самого юного возраста возлюбил как клиент. А он это и не скрывал. — С женщинами другого круга у меня никогда ничего хорошего не получается, — пожаловался Мишель. — Да ты не пробовал, — подал реплику молчаливый продюсер с блестящей розовой лысиной, аккуратно выкройной посреди густых бурых волос. — Пробовал, Луи? — Пробовал, и ты это прекрасно знаешь, — отмахнулся Мишель. Он был так увлечен темой, что разговор все не поворачивался на собственные рабочие проблемы, которые Женя должна была решать. «Русские девушки — самые лучшие», — объявил он Жене. «Это славянская мягкость, тихая женственность, пепельные волосы. Таких нет ни у скандинавок, они просто бесцветны, ни у блондинистых девушек, англо-саксонок, беда в том, что никто из русских языка хорошо не знает. А чтобы документальный фильм получился, надо их заставить говорить. Судьба, нюансы, все такое. А мне они рассказывают свои истории как-то шаблонно. Но какие девочки! Каждая бриллиант! Ты понимаешь, что мне от тебя надо? Он щелкал пальцами. прицеловывал в воздух губами, дожи ужями немного двигал. Вообще же он был необыкновенно симпатичен, да и не поддельный рабочий энтузиазм сильно его украшал. Же не раньше приходилось работать на станцах и сложился некоторый стереотип официального англичанина, любезного француза и простоватого немца. Этот швейцарец был довольно францизистым, синеглазым, со смугло-розовым цветом лица горнолыжника и похож был на Ален Делона. От него исходила веселая и немного бестолковая энергия. «Пока не понимаю», — мягко заметила Женя, «но вообще-то я понятливая. Я покажу тебе свои фильмы, и ты поймешь, что мне надо. Луи, договорись на Мосфильме насчет зала и покажи Жене нашу продукцию». Он уже снял, как выяснилось, несколько фильмов о проститутках. Первый о девочках африканского происхождения, потом о китаянках, которые древнейшую профессию совмещали с акробатикой, а недавно прожил полгода в Японии, где его постигла профессиональная неудача. Фильм о гейшах удался, но под конец разразился большой скандал, и японцы конфисковали плёнку. Объясняю, что мне нужно. Историю каждой девушки, реальную историю. Мне они этого не говорят. У меня с ними свои отношения, и всего они мне не расскажут. У девочек свои принципы. Мне нужно первое реальная история, а второе надо раскрутить их, есть ли у них сутенёр. Это мне очень важно. На чём всё построено? Только на деньгах. или на привязанности какой-то. И личная жизнь это самое для меня интересное личная жизнь проститутки. Итак, Женя подрядилась исследовать личную жизнь русской проститутки в её отхожем промысле. Решено было это исследование приурочить к началу мая, празднику трудящихся, когда для всех праздник, а для проституток самая трудовая вахта. Это у нас А у них ещё Женя брала неделю за счёт отпуска. Визу швейцарскую обещали сделать за 2 дня. Дома Женя объявила о своей поездке только в тот день, когда пришли билеты. Муж только крякнул, узнав о цели заграничной командировки, зато сыновья веселились от души. Роди дастерегали от опасностей, давали полезные советы на все случаи жизни, острили довольно смело. Жене радовалось, что отношение её с детьми так мало походили на её собственное отношение с родителями, при которых даже слово проститутка произнести было невозможно. Самолёт опоздал с вылетом на час, и поэтому Женя начала беспокоиться ещё в дороге. А ну, как её не дождутся? Встречающий продюсер Лёо тоже опоздал на полтора часа. Именно потому, что опоздал самолёт, как он объяснил Жене. Он страшно торопился. Ему надо было немедленно возвращаться обратно в аэропорт, где теперь он должен был встречать свою жену, танцовщицу из Индии, после полугодового обучения на курсах индийских танцев. Но и её самолёт тоже опаздывал, и опаздывал даже против объявленного опоздания. По расписанию должен был приземлиться На два часа раньше Женинова все это рождало в Жене недоумение, а плод европейской надежности и консерватизма покачнулся. Расписание не соблюдалось, а жены приличных господ танцевали индийские танцы. Было уже довольно поздно, и как Женя не крутила головой, из окна машины она ничего не рассмотрела. Первое, что она увидела, был гном размером с небольшую собаку, стоявший в позе превратника возле массивной двери, которая от соседства с гномом казалась совсем великанской. Луи позвонил. Ждали несколько минут. Наконец, печёная старая дама с новыми зубами в старых губах открыла тяжёлую дверь. Входите. Цюрих сумасшедший город. Здесь, в подземелье, Столько золота, что им все сдешние дороги замостить можно. А чашка чая стоит 5 долларов. Поэтому мы обычно снимаем нашим сотрудникам комнату в этом пансионе. Ты это оценишь уже завтра, сказал Луи и впихнул чемодан через порог. Мишель появится позже. Он сегодня прилетает из Парижа и вечером собирался с тобой работать. Женя даже не успела его переспросить. Как сегодня ночью? Номер оказался маленький, чистенький, с большой кроватью, у изголовья которой стояла чудовищная лампа, опять-таки с гномом. Второго гнома она нашла в туалете. Там он притулился на полочке перед зеркалом, удваивая тем самым свою прелесть. Женя умылась, повесила в шкаф три костюма. Один самый лучший был заимствован у приятельницы. В номере ещё обнаружилась крошечная кухонька, скорее за куток с плитой и раковиной. Уже не поставила чайник. Было почти 11. Никакого Мишеля не было, и она решила выпи чаю и немедленно лечь спать. Тут зазвонил телефон. Она сняла трубку. Это был Мишель. Женя, спускайся. Сейчас поужинаем и будем работать. Он встретил её внизу, кинулся целовать, как старый друг после длинной разлуки. От него пахло не то духами, не то цветами, богатством, догадалась Женя. Его оживление и радость были искренни. Усадил Женю в низкую машину и повёз. Он Изменился в чём-то существенном с их последнего свидания в Москве, но Женя никак не могла уловить, в чём именно.